Глава третья. «Хотя Эдди и сказал, чтобы я не беспокоилась насчет Ангелины, любопытство не давало мне покоя. Когда мы подъезжали к дому Адриана, я поинтересовалась. — А как ты собираешься это уладить? — Поговоришь с ней по душам? — Эдди покачал головой. — Я собираюсь в основном избегать ее, кроме тех моментов, когда иначе уже никак нельзя. Надеюсь, ей надоест. — Ну, как вариант, может, и сойдет. Но ты по характеру решительный. Во всяком случае, увидев полную комнату Стригоев, он шагнул бы внутрь без колебаний. А не лучше ли попробовать действовать прямо? Сказать Ангелине честно, что она тебя не привлекает. «Только в теории легко», — возразил Эдди. «А на практике?» Мне кажется, ничего сложного. Но Эдди был настроен скептически. «Именно кажется. Ведь тебе никогда не приходилось говорить ничего подобного». Навестить Адриана — несложная задача. Но раньше я долго себя уговаривала, ведь квартира прежде принадлежала Киту. И там умерли Марой Ли два Стригоя. От этих воспоминаний трудно отделаться. Алхимики предложили квартиру мне, поскольку я полностью отвечала за нашу компанию. Но я уступила ее Адриану. Я сильно сомневалась, что мне захочется в ней находиться хоть какое-то время. А он просто мечтал о собственном жилье. Когда я увидела, сколько счастья она ему доставила, то поняла... Я поступила правильно. Адриан распахнул дверь, прежде чем мы успели постучать. «Кавалерия!» Я едва сдержала улыбку. Мы с Эдди вошли. Что всегда меня поражало здесь сильнее всего, так это солнечно желтые стены. Адриан сам их выкрасил. Он был убежден, что такой цвет поднимает настроение. И предупреждал, чтобы мы не думали ставить под сомнение его художественный вкус. Тот факт, что желтая краска совершенно не сочетается с дешевой подержанной мебелью, Адриану, судя по всему, представлялся несущественным. Возможно, у меня было недостаточно художественного вкуса для объективной оценки. Однако беспорядочный стиль действовал на меня успокаивающе. Обстановка совершенно не походила на ту, которая была при Ките, и это немного помогало выбросить из головы события той ужасной ночи. Иногда при виде гостиной У меня перехватывало дыхание от встающих в памяти картин нападения Стригоев и смерти Ли. Привнесённые Адрианом перемены прогоняли мрачные тени прошлого. Когда я подала духом, похожее воздействие оказывал и сам Адриан. «Милая блузка, Сейдж», — сообщил он с притворной серьезностью, — «отлично сочетается с твоими брюками хаки». Несмотря на саркастический тон, Адриан явно обрадовался нам. Он был высоким и поджарым, как большинство мужчин Мороев, с характерной для них бледной кожей, хотя по части бледности они уступали стригоем. Темно-каштановые волосы парня пребывали в продуманном беспорядке, а зелень глаз временами казалась искусственной. Сейчас на нем была рубашка в узорчик, такие как раз вошли в моду. Мне понравился синий орнамент. Пахло от Адриана так, будто он недавно курил, а вот это меня уже не привлекало. Дмитрий и Соней сидели за кухонным столом, заваленным бумагами с множеством пометок, сделанных от руки. Листы валялись повсюду. Сколько они успели настрочить? У меня в комнате записи были бы аккуратно сложены в стопочки и рассортированы по темам. «С возвращением, Сидни!» — приветствовала меня Соня. «Нам нужна женская поддержка». У нее были красивые рыжие волосы и высокие скулы, но выглядывавшие при улыбке клыки портили все впечатление. В принципе, Мороев с детства учат не показывать клыки, чтобы не привлекать внимание людей. Но Соня ничуть не стеснялась их демонстрировать в узком кругу. Меня ее шоу до сих пор задевала. Дмитрий улыбнулся мне. От улыбки его красивое лицо еще больше похорошело. И я поняла, Роза влюбилась в него вовсе не из-за мудрости дзенского мастера. «Ты, похоже, даже не вздремнула?» Слишком много дел, отозвалась я. Соня с любопытством взглянула на Эдди. А мы думали, куда ты подевался? Всякие дела в Амбервуде неопределенно произнес Эдди. Он еще в машине, как бы мимоходом, упомянул о том, что лучше не говорить о нескромном поведении Ангелины и его вынужденном походе за покупками. Надо присматривать за девчонками, кроме того, я ждал, когда Сидни вернется. Она хотела посмотреть, чем мы тут занимаемся я предпочла не обращать внимания на невинную ложь. «А как Ангелина?» — поинтересовался Дмитрий. «Делает успехи?» Мы с Эдди переглянулись. «Но уж нет, больше заглаживать ее неблагоразумие невозможно». «В чем именно?» — уточнила я. «В рукопашном бою умение соблюдать дресс-код или держать руки при себе». «Или отключать клавишу капслог, добавил Эдди. «Ты тоже заметил?» — не сдержалась я. «Но это трудно не обращать внимания», — фыркнул Эдди. Дмитрий взглянул на нас с удивлением, а с ним такое случалось нечасто. Его редко заставали врасплох, но, с другой стороны, Ангелина умела выкинуть что-нибудь неожиданное. «Не знал, что следует уточнять», — произнес Дмитрий после короткой паузы. «Я имел в виду рукопашный бой». Эдди пожал плечами. «Небольшие успехи есть, но в нее трудно вколотить знания. Она полна решимости защищать Джилл». Но уверена, что уже все умеет. В Ангелину слишком въелся ее собственный расхлябанный стиль. Трудно переломить рефлексы. Кроме того, она э, постоянно отвлекается. Я подавилась смешком, но Дмитрий по-прежнему выглядел озабоченным: Ей сейчас некогда отвлекаться. Наверное, мне надо с ней поговорить. Нет, твердо возразил Эдди, а он редко противоречил Дмитрию. У вас достаточно дел здесь. «За обучение Ангелины отвечаю я. Не беспокойтесь». Адриан подтянул к себе стул и перевернул его таким образом, чтобы примостить подбородок на спинку. «Ты-то как, Сейдж. За твой стиль одежды можно не бояться. Никакого неприличия не будет, это я знаю. А как насчет спа-центра у алхимиков?» Я поставила сумку и прошла к холодильнику. «Если под спа, понимать подземный бункер. И вообще, поездка была чисто деловая». Я заглянула в холодильник и фыркнула. Эй, ты обещал диетическую колу? Да, согласился Адриан, не выказывая однако ни малейшего раскаяния. Но потом мне попалось несколько статей про вред искусственных подсластителей. И я решил позаботиться о твоем здоровье. Он сделал паузу. Пожалуйста. Тут Дмитрий озвучил нашу общую мысль. Если ты вдруг проникся здоровым образом жизни, могу подсказать еще несколько вредных привычек для искоренения. Если бы эти слова произнесли я или Эдди, Адриан немедля бы вспылил, отчасти именно потому, что замечание совершенно справедливо. Но Дмитрий... Совсем другое дело. Между двумя мужчинами существовало напряжение, копившееся долгое время. Подруга Дмитрия, печально известная дампирка Роза Хезовой, некогда встречалась с Адрианом. Она не стремилась целенаправленно причинять ему боль, но все время была влюблена в Дмитрия. Естественно, такой поворот не мог иметь счастливый конец. Адриан по-прежнему относился к происшедшей истории болезненно, а к Дмитрию — с некоторой неприязнью. «Спасибо. Мне бы не хотелось вас обременять», — с несколько чрезмерной холодностью отозвался Адриан. «Кроме того, в свободные от изнурительных изысканий минуты я провожу параллельный эксперимент» о влиянии сигареты Джина на рост обаяния. Как вы можете догадаться, результаты весьма обнадеживающие. Дмитрий приподнял бровь. «Минуточку. Ты что-то сказал об изнурительных изысканиях?» Голос Дмитрия звучит весело и непринужденно, И меня снова поразили двойные стандарты. «Скажи такое я», — Адриан ответил бы что-нибудь вроде «Ну-ну, Сейдж, мне за такое вполне могут дать Нобелевку». Но высказывание Дмитрия для Адриана прозвучало вызовом на бой. Я заметила нехороший блеск в глазах Адриана, отзвук застарелой боли, и меня это обеспокоило. Как-то не похоже на обычное поведение Адриана. У него всегда на готове были улыбка и ехидные замечания, пусть даже непочтительные и неуместные. Я уже к ним привыкла, они даже начали мне нравиться. Я улыбнулась Адриану. Надеюсь, моя мимика меня не подвела, и все походило на искреннюю симпатию, а не на отчаянную попытку сменить тему. Исследование? А я думала, ты по натуре игрок? Адриану потребовалось несколько секунд, чтобы оторвать взгляд от Дмитрия и посмотреть на меня. Я иногда любил делать ставки, настороженно отозвался он. А что? Я пожала плечами. Да так ничего. Просто захотелось поставить на кон твои исследования обаяния. Если ты продержишься 24 часа без сигарет, я выпью банку колы, обычной. Целую. На лицо Адриана вернулось подобие знакомой мне усмешки. Не выпьешь. А вот и выпью. Ты после половины банки впадешь в кому. Соня нахмурилась. У тебя диабет? спросила она. Нет, ответил вместо меня Адриан но Сейдж убеждена, одна лишняя калория превратит ее из супертощей в просто тощую. Какая трагедия! «Эй!» — возмутилась я. «А для тебя трагедия — один час без сигарет!» «Не вздумай сомневаться в моей железной выдержке, Сейдж. Сегодня я не выкурил ни одной за целых два часа». «Когда ты вытерпишь 24, тогда я и буду восхищаться». Адриан иронически взглянул на меня. Хочешь сказать, что сейчас не восхищаешься? А я-то думал, ты была потрясена с момента нашей первой встречи. Соня снисходительно покачала головой, глядя на нас, как на двух маленьких детей. «Ты кое-что упускаешь, Сидни?» — заметила она, постучав по перед ней открытой бутылке. «Мне нужно три сигареты в день, чтобы сосредоточиться на работе. И пока никакого отрицательного эффекта». «Никакого? Еще бы!» У мороев их не бывает. Соня, Джил, они могли есть все, что захотят, сохраняя восхитительную форму. А мне приходится отрабатывать каждую калорию, но до них далеко. Утром я влезла в четвертый размер штанов вот настоящий триумф. А стоило мне взглянуть на фигуру Сони, как от сравнения с собой делалось тошно. Я пожалела о своем обещании выпить банку колы, хотя это и помогло переключить внимание Адриана. Но, пожалуй, можно не волноваться. «Заставить парня на сутки отказаться от сигарет — нереально. Поэтому мне не придется расплачиваться и пить эту сахарную химическую воду». Но Дмитрий быстро вернул нас к реальности. «Давайте работать. Мы теряем время». «Верно», — согласился Адриан. «Мы потратили даром ценных пять минут исследований». «Хочешь повеселиться, Сидни?» «Ты обожаешь посидеть без дела». Поскольку они пытались отыскать что-либо особенное в Дмитрии, Сони с Адрианом частенько сажали двух дампиров рядом, изучая их ауры в мельчайших подробностях. Они надеялись, что обращение Дмитрия в Стригуэ оставило некий знак, который поможет объяснить невосприимчивость к повторному обращению. Идея здравая. Но ее реализация не доставляла радости энергичному Эдди. Но он не жаловался. Эдди был столь же упорным и решительным, как и Дмитрий. «Говорите, что нужно делать». «Мы хотим продолжить изучение ауры», — сказала Соня. «Вряд ли бедолага Эдди сгодится здесь на что-либо другое, кроме роли подопытного кролика. В прошлый раз мы сосредоточились на поисках признаков духа. Сейчас мы собираемся показывать вам обоим разные картинки и смотреть, вызовут ли они изменения цвета вашей ауры». Я одобрительно кивнула. Множество психологических тестов — основывалась на схожей технике, но они отслеживали физиологический отклик, а не колебания ауры. «А я по-прежнему утверждаю о пустой трате времени», — заявил Адриан. «Они оба дампиры, но это не значит, что их реакция будет разной именно из-за того, что Беликов был стригоем. Каждый из них уникален. Каждый по-своему отреагирует на изображение кошек или пауков. Вот мой старик, скажем, ненавидит котят». «Как можно их ненавидеть?» — удивился Эдди. Адриан фыркнул. «У него аллергия на шерсть». «Адриан», — одернула его Соня. «Мы уже все обсуждали. Я уважаю твою точку зрения, но считаю только так, мы можем докопаться до истины». Лично меня поразило, что у Адриана вообще была точка зрения. До нынешнего момента я думала, он просто выполняет то, что ему велят Соня с Дмитрием, особо не зацикливаясь над сутью экспериментов. Сама я не видела ауры живых существ, но понимала его доводы о том, что индивидуальные различия могут свести на нет всю работу. «В данном случае нам полезен любой результат», — сказал Дмитрий. «Особенно если учесть, что до сих пор мы не обнаружили ничего. Мы не знаем, чем отличаются бывшие стригои, и не можем упускать новую возможность». Адриан сжал губы, но спорить не стал. Возможно, ему надоело, что им командуют. Но у меня сложилось впечатление... Парень не хотел работать вместе с Дмитрием. Когда на меня перестали обращать внимание, я устроилась в гостиной с книгой и постаралась не заснуть. Теперь я никому не нужна и просто составляю компанию Эдди. Иногда я посматривала, чем занимаются другие. Дмитрий и Эдди наблюдали, как Соня гоняет различные картинки на экране своего ноутбука. А Адриан с Соней в свою очередь следили за дампирами и делали какие-то заметки на бумаге. Я даже пожалела, что не могу разглядеть разноцветные полосы ауры. Интересно, какими они становятся сейчас? Глядя на Эдди с Дмитрием, я замечала, как у каждого меняется выражение лица при виде особо симпатичной или слишком отвратительной картинки. Но по большей части эксперимент оставался для меня полной загадкой. Когда они проделали примерно половину работы, меня одолело сильное любопытство, и я подошла к Соне. «Что вы видите?» — тихонько спросила я. «Цвета», — ответила она. «Они окружают любое живое существо. У Эдди и Дмитрия они разные, но реакция одинаковая». Соня снова поменяла картинку. Теперь на экране появилось изображение завода, который выплевывал черный дым в чистое небо. Ни одному из них данная картинка не нравится. Ауры потускнели, в них отразилось беспокойство». Соня перешла к следующему рисунку и сама улыбнулась. На экране появились три котенка, А теперь ауры потеплели. На данный момент они реагируют совершенно нормально. По ауре Дмитрия никак не видно, что он отличается от Эдди. Через пару часов Соня остановила исследование. «Полагаю, мы увидели все, что нужно. Спасибо, Эдди». «К вашим услугам», — отозвался юноша, вставая с кресла и потягиваясь. Похоже, он радовался и тому, что можно отдохнуть, а эксперимент оказался поинтереснее, чем просто неподвижно сидеть и таращиться в пространство. Эдди был очень подвижным и не любил неволю. «Хотя у нас есть интересные идеи», — добавила Соня. «Ребята, вы как? Сможете продержаться еще немного?» Естественно, именно в этот момент я зевнула. Эдди сочувственно посмотрел на меня. «Я останусь, а ты иди. Отоспись». «Доберусь домой сам». «Нет-нет», — возразила я, подавив очередной зевок. «Я не против задержаться у вас». «Что за идеи?» «Я хотела провести тест подобного рода с Эдди и Дмитрием», — объяснила Соня. «Только теперь вместо картинок будут звуки. А потом я проверю, как они будут реагировать на прямой контакт с духом». «Неплохая мысль», — согласилась я, не очень понимая, чем является последний пункт. «Давайте, я подожду». Соня огляделась и, похоже, заметила, что не только я одна выгляжу усталой. «Наверное, нам стоит сперва поесть». Эдди моментально просиял. «Давайте я схожу», — предложила я, что было свидетельством прогресса с моей стороны. Я перестала впадать в панику, услышав от вампира слово «поесть». Я знала, они не имеют в виду кровь, поскольку вопрос о пище касался и вампиров, и меня. Кроме того, поблизости не было ни одного кормильца». Кормильцы — люди, добровольно дающие мороем кровь ради эйфории, которую они испытывают при таком процессе. Все давно поняли, при мне на эти темы лучше не шутить. «Через несколько кварталов есть хороший тайский ресторан с едой на вынос», — продолжила я. «Я помогу», — вызвался Адриан. «Нет, я», — отрезала Соня. «В прошлый раз, когда ты ушел с поручением, ты отсутствовал два часа». Адриан надулся, но спорить не стал. Все равно мы оба способны наблюдать за аурой, поэтому начинай тест без меня. Мы с Соней приняли пожелания от всей компании и ушли. Я не нуждалась в особой помощи, но тащить еду на пятерых, пусть даже пару кварталов, не очень-то удобно. «Приятно немного размяться», — заметила Соня. Вечерело, солнце было у горизонта, и жара спала. Морои любят такое время суток. Мы миновали улицу, застроенную симпатичными жилыми домами и небольшими офисами, и направились в сторону центра. Вокруг росли высокие пальмы, создавая интересный контраст с эклектичной городской застройкой. «Я целыми днями сижу в помещении», — я улыбнулась Соне. «А я думала, только у Адриана случается кабинетная лихорадка от экспериментов». «Он громче всех жалуется», — откликнулась Соня. Хотя выходит на свежий воздух чаще всех, с его занятиями и перекурами. Я чуть не забыла про уроки, которые Адриан брал в местном художественном колледже. Он обычно выставлял свои произведения на показ, но в последнее время гостиная пустовала. До нынешнего момента я и не осознавала, как соскучилась по его картинам. Может, благодаря алхимикам и мне самой у парня наступил сложный период, но иногда выражение его внутреннего мира в живописи меня зачаровывала. Пока мы подходили к тайскому ресторанчику, Соня изложила мне краткое резюме своих свадебных планов. Ее роман с дампиром Михаилом Таннером можно назвать эпическим во многих смыслах. Во-первых, Марои и дампиры серьезных отношений не завязывают. Обычно они крутят мимолетные романы, в результате которых на свет появляются новые дампиры. А Михаил вдобавок еще хотел изловить Соню, когда она была стрегойкой — Чтобы избавить девушку от извращенного состояния. Роза пыталась сделать то же самое с Дмитрием, считая, что лучше умереть, чем быть стригуем. Михаил потерпел неудачу, но их любовь оказалась достаточно крепкой, чтобы выстоять в испытаниях. Как только Соню удалось вернуть, они с Михаилом сразу же воссоединились. Я и представить себе не могла подобных чувств. Мы никак не выберем цветы, пожаловалась Соня. Гортензии или лилии? но, кажется, догадываюсь, за что проголосуешь ты. На самом деле за гортензии. Лилий и так повсюду полно. Соня рассмеялась и вдруг присела у клумбы с гладиолусами. «Куда больше, чем ты думаешь. Здесь спят луковицы лилий. Сейчас не сезон», — заметила я. «Такого понятия не существует». Соня из-под тишка оглянулась и коснулась пальцами клумбы. Несколько мгновений спустя из земли появились темно-зеленые побеги. Они делались все выше, и, наконец, один из них увенчала красная лилия. Видишь? А у алхимиков цветок белый? Эй, что с тобой? Я отскочила так далеко, что чуть не вылетела на проезжую часть. Ты не стоило так делать. Кто-нибудь мог заметить? Не бойся, все в порядке, заверила меня Соня, вставая. Лицо ее смягчилось. «Извини, я иногда забываю про твое отношение к этим вещам. Я не права». «Ничего страшного», — не вполне искренне отозвалась я. «От вампирской магии у меня всегда мурашки бежали по спине. Мало того, что им нужна кровь, так еще и воздействовать на мир магией. Хуже некуда. Выращенная Соней Лилия казалась мне почти зловещей. Сейчас ей не полагается цвести». Про магию мы больше не разговаривали и вскоре добрались до квартала, где располагался тайский ресторанчик. Мы сделали гигантский заказ на вынос, и нас заверили, что все будет готово через 15 минут. Мы с Соней ожидали на улице, любую с вечерним городом. Из закрывающихся бутиков выходили задержавшиеся покупатели, а в рестораны вливался поток посетителей. Владельцы многих кафе вынесли столики на открытый воздух, и вокруг нас слышались дружеские беседы. Большой фонтан, вымощенный яркой плиткой, очаровывал детей и притягивал туристов с фотокамерами. Внимание Сони сосредоточилось на разнообразных растениях, которыми в городе украшали улицы. Даже если вывести за скобки способность духа влиять на живые существа, Соня была прирожденной садовницей. «Эй! Старшая Мелроуз!» Я обернулась и увидела, что ко мне стремительной походкой движется Лия Ди Стефана. Лия-модельер и хозяйка магазина, который находится здесь, в центре Палм-Спрингса. А я и не осознавала, что мы стоим как раз напротив, иначе я бы предпочла подождать внутри ресторана. Лия, невзирая на небольшой рост, подавляла окружающих своей энергией. Ее нынешний яркий вычерный наряд в цыганском стиле прямо-таки отражал ее темперамент. «Я вам звоню уже несколько недель», — произнесла Лия, добравшись до нас. «Почему вы не отвечаете?» «Я очень занята», — с непроницаемым видом отозвалась я. Лия хмыкнула, подбоченилась и попыталась посмотреть на меня сверху вниз. Поразительный маневр, если учесть, что я выше ее ростом. «Когда вы собираетесь снова пустить ко мне вашу сестру?» «Мисс Ди Стефана», — терпеливо произнесла я. «Я уже говорила вам. Она не может выступать на показах в качестве модели. Наши родители такого не одобряют». Наша религия не допускает распространения фотоснимков, на которых у нас открыты лица. Месяц назад безукоризненная фигура и неземная красота Джилл привлекли внимание Лии. Тому, кто скрывается, нельзя допускать, чтобы его фотографировали. Мы позволили Джилл принять участие в показе лишь потому, что все девушки были в венецианских масках. И с тех самых пор Лия изводила меня, требуя, чтобы я позволила Джилл выступить снова. Дело усугублялось. Ведь Джилл также хотелось ходить по подиуму. К счастью, она понимала, что безопасность превыше всего. Мы часто списывали странности в нашем поведении на принадлежность к малоизвестному религиозному течению. Я надеялась, что это объяснение поможет мне отвязаться и от Лии. Увы, нет. «Я ничего не слышала от ваших родителей», — возразила Лия. «Я наблюдала за вашей семьей и вижу, как обстоят дела. Власть здесь ты». «Именно с тобой следует объясняться». «У меня появилась возможность разместить в крупном журнале рекламу своих шарфов и шляп. Джилл просто создана для коллекции. Что мне нужно сделать? Как заполучить ее? Заплатить вам процент от выступлений?» Я вздохнула. «Дело не в деньгах. Мы не можем показывать ее лицо. Но если вы согласны снова надеть на нее венецианскую маску, то на здоровье?» Лия нахмурилась. «Так я сделать не могу». Значит, ситуация тупиковая. Но должен быть выход. У всего есть цена. Простите. На свете просто не существует таких денег, чтобы я отступилась от своего долга перед Жил и алхимиками. Наконец, из дверей высунулся служащий ресторана и сообщил, что наш заказ готов, тем самым милосердно избавив нас от Лии. Соня подавила смешок. Мы загрузили сумки пакетами с едой и зашагали обратно к дому. Закат догорал, а свет уличных фонарей, проникающий сквозь листву пальм, создавал причудливый узор на тротуаре. «Ты когда-нибудь думала, что тебе по долгу службы придется морочить голову агрессивным модельером?» — поинтересовалась Соня. «Нет», — созналась я. «Честно говоря, я ей половины всего не представляла». «Соня?» Молодой парень возник перед нами, словно материализовался из воздуха и встал у нас на пути. Я его не знала. На вид он был постарше меня, темные волосы подстрижены под ежик. Парень с любопытством смотрел на Соню. Она остановилась и нахмурилась. «Мы знакомы?» Юноша просиял. «Конечно! Я Джефф Элбенг. Помнишь?» Соня несколько мгновений его изучала, потом вежливо ответила. «Нет. Должно быть, вы меня с кем-то перепутали. Извините». «Нет!» — поспешно сказал парень. Я вас знаю, вы и Соня Карп, верно? Мы встречались в Кентуке в прошлом году. Соня напряглась. Она поселилась в Кентуке, когда была стригойкой. Я понимала, ее воспоминания приятными не назовешь. Прошу прощения, натянуто произнесла она. Не понимаю, о чем вы говорите. Но парень сдаваться не желал. Он по-прежнему улыбался, словно встретил лучшего друга. Далеко же вы забрались. Что вас сюда привело? Я перевелся по работе. Здесь какая-то ошибка, строго заявила я и подтолкнула Соню. Не знаю, в чем могла заключаться ошибка, но мне достаточно было отношение с Сони. Нам пора идти. Парень остался позади, а Соня большую часть пути молчала. Наверное, непросто, сказала я, нарушив паузу, встречать людей из прошлого. Соня покачала головой. Он не из моего прошлого. Я уверена. Я никогда его раньше не видела. Вероятно, она хотела избавиться от любых воспоминаний, связанных с ее стригойским бытием. «Ты уверена? Может, какой-то случайный знакомый?» Соня искоса взглянула на меня. «У стригоев не бывает случайных знакомых среди людей. Они ими питаются. Парню не полагалось знать, кто я такая». «Это человек? Не дампир?» Я их различить не могла, но морои понимали, что к чему. «Абсолютно точно». Соня снова остановилась и оглянулась. Я последовала ее примеру. «Но «Ну как он тебя узнал? На вид мальчишка вполне безопасен?» Мои слова снова вызвали у Сони улыбку. «Брось, Сидни. Думаю, ты достаточно долго общаешься с нами, чтобы понимать». «Что?» Все на свете не настолько безопасно, как кажется на первый взгляд».